И они одна другой лучшими. Посмотрите, если бы вообще в это глядеться, так это можно сойти с ума. Смотрите, что они делают. Или, вот здесь, к сожалению, плохо видно. Тоже обратите внимание, фигура с фоном, как играют. Замечательно. Видите, что делают? Очень прихотливо. Опять Рашенбах говорит он, заметил, что это говорит математик. Он говорит, математика доказывает невозможность, математика доказывает невозможность. Одинаково полная передача того, что, как человек считает, является главным и второстепенным. Все мыслимые системы, говорит он, перспективы, даже в случае, это кривые зеркала. Вот всё, что мы знаем, это это просто всё неправильно. Эталон, он может быть только само зрительное восприятие, которое возникает в мозгу человека. Это мозговая картина. Переведено на русский язык, как традиционно в Испании, не. Может. Что там у него творится, не знаю. Все наши способы описания его один, один способ приведет другого. И прямая перспектива неправильна, и обратная перспектива неправильна. Одна надежда посмотреть, что в Москве. Вот как человек видит, говорит он, так и есть. Это я возвращаюсь обратно к отрокному принципу. Правда не где-то тут, а мы просто не, не добраться к нему не можем. А она именно тут. Вот как я вижу, такой мир и есть. Потому что какой он на самом деле, оставим в покое. Надежда на объективность спрашивает, есть ли мы. Значит, наше сознание, таким образом, от этого первого нет, он по мне ответил, ориентировано на четырёхмерный мир. Это раз. Такой мир мы так живём. Физическая картина мира говорит нам о том же, хоть, да, преводилое пример. Однако Козер считает, что время является явлением природы, а не измерением или категорией. И говорит о причинной механике, механика снова. А Рауш бы подтверждает, что четвёртое измерение может быть даже и не временем, а вообще пространством. То есть 4 4 4, значит, 4 чего? Да ледре собирается. Однако все согласны, что роль субъекта в исследовании объекта не может быть исключена из научной парадигмы. А значит, последняя надежда узнать, как организован мозг. Но же другого пути нет. Мне не за что взяться. Какой вопрос, как это узнать? Прошу прощения. Владимир Давыдович Глезев, не знаю, знаете вы или нет, но э человек автор книги э сотрутый хаос, говорит, слука, через стенку. Желобо уже очень, наоборот, замечательно. Креативный. И сейчас э одна из его э знаменитых книг это Зрение и мозг. Он пишет парадигматическую и синтагматическую функцию языка можно сопоставить с двумя исследованными зрительно-системными механизмами. С механизмом модификации на основе дифференциальных признаков и механизм описания отношений. Прим парадигматическая, синтагматическая это лингвистика в чистом виде. Это именно то, как описывается язык. Вот на прошлой неделе я говорила: парадигматика это, э, способность организовать подобные объекты в единое подмножество. Скажем, все фрукты или все фонемы, или все глаголы, или все столы. А синтагматика это то, как что с чем сочетается. То есть при ассоциативном эксперименте ответ э, э испытываемого, скажем, на, слово, на стимул яблоко, э ответ э, груша, слива, апельсин это ответ парадигматический. А ответ э, яблоки бывают отчёные, красные, э мелкие, крупные, кислые и сладкие, или э или яблоко можно печь пирог, или я терпеть не могу яблоко, или яблоко я не ем, а пирог, э яблочный соус. Вот это ответы синдагматические, это фундаментальные для лингвистики, для относания языка, принципы. Летер, который вовсе не лингвист, а специалист по зрительному восприятию, он что нам говорит? Он нам говорит просто и ясно, что это и есть то, что делает зрение, что делает мозг. Говорит он и следующее. В языке, видя парадигматическое и синдагматическое его функции, отображаются обе главные функции сенсорного мозга к классификации и конкретного описа, конкретное описание. В конструкции моста заложены две основные формы